Глава вторая «А ты кто еще такой?» Внезапно среагировал парень, отвлекаясь от своей жертвы. «Неважно», — ответил я. Не пристало мужчине так себя вести с девушками. Уверен, что можно решить все миром. «А ты местный психолог, я смотрю. Иди отсюда, иначе завтра же вылетишь с рабочего места», — огрызнулся брюнет. От парня несло перегаром. Это многое объясняло. Обычно люди его статуса так себя не ведут. И мне уже второй раз за день угрожают увольнением. Это уже смешно. «Советую отпустить девушку», — резко ответил я, готовясь к схватке. «Девушке нужна помощь, и я не могу оставаться безучастным. Мало ли что ее кавалеру взбредет в голову в таком состоянии. Почему я подумал о схватке?» По взгляду этого наглеца было видно, что после моих слов он так просто меня не отпустит. Да ты угрожаешь мне, принят окончательно отвлекся от девушки, которая, всхлипывая, опустилась на корточки, и начал напирать на меня, нахмурив брови. Да какие могут быть угрозы? добродушно улыбнулся я в ответ и поставил стаканчик с горячим шоколадом на ступеньки позади себя. Всего лишь предупреждая, На что ж у тебя был шанс идти?» Парень повел плечами, приближаясь все ближе и ближе. Я сделал глубокий вдох, слыша стук пульса в висках. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Сердце усиленно накачало кровь, а надпочечники принялись вырабатывать адреналин. И не только его. Гормон стресса выплеснулся волной, поглотив меня. И вот уже я видел кулак, который летел мне в челюсть. Еще полсекунды и просчитал несколько способов уложить этого зазнавшегося мажора. Выбрал самый безобидный, но почти. Отошел в сторону, из-за чего кулак противника поздоровался с пустотой. Поймал его на противоходе, хлестко ударив в нос, но не разбил его. Этого пока было достаточно. Брюнет сморщился от боли, делая пару шагов назад. «Ага, неприятно, верю». «Я ж говорил, просто отпусти, и не было бы этого». Я развел руки в стороны. Но мажор не понял. Через пару секунд он пришел в себя и вновь бросился вперед. «Но почему многие не верят, что упадут еще раз? Неужели не чувствуют силы? К чему это глупое упорство?» В этот раз я среагировал более жестко, чтобы показать, это не случайность, и далее будет только хуже. Нырнул под руку, которую он пытался достать меня. Затем произвел точный и быстрый удар в кадык. Чуть сильнее, и мажор бы рухнул замертво. <с Builder> Мой противник схватился за горло, падая на колени и выпучив глаза. Затем он кое-как поднялся. «Что тут происходит? Все нормально?» К нам подошел усатый охранник, держа руку на поясе, поближе к телескопической дубинке. Как бьет эта чертова штука, я знал достаточно хорошо. Во время тренировок в клане якудза приходилось много времени проводить в спаррингах. Иногда вот с таким оружием. Конечно, тренируя свою способность, я побеждал раз за разом. Но пару раз отхватил такой штуковины. Она оставляла на теле сильные синяки. Сейчас же Усачи готов был применить ее в любой момент, если потребуется. «Да все хорошо», — отозвался я, тут же положив ладонь на плечо уже поднявшегося на ноги мажора и слегка сжав ее, чтобы не дергался. «Давно просто друга не видел, а он, оказывается, тоже здесь работает. Ну надо же!» Брюнет через силу улыбнулся, когда я сдавил еще сильнее. «Да-да». «Все отлично», — вымученно произнес он. «Корпорация огромная, и мне повезло, что ночной охранник не понял, кто из верхних этажей перед ним стоит. Иначе ситуация могла бы обернуться сильно не в мою пользу». Охранник покивал и, потеряв к нам интерес, вернулся к посту у выхода. «Ты попал, парень. Просто не представляешь, с кем связался», — прохрипел брюнет. Я не обратил внимания на его слова и подал руку девушке, чтобы помочь подняться. она симпатичная. Сдёрнутый носик, тёмная прическа, слегка расстёгнутая белая блузка, стильная чёрная юбка, кое-как скрывающая стройные ножки. «Можешь идти, я тебя не держу», — бросил я парню. «Ты поплатишься за это, слышишь?» Кинул мне брюнет напоследок, тыкнув в меня указательным пальцем. Затем он бросил на нас с девушкой презрительный взгляд и зашагал к выходу. Я же поднял стакан с горячим шоколадом со ступени. Стычка была недолгой, и напиток не успел остыть. «Зачем вы ввязались в это? Теперь у вас будут проблемы!» Забормотала девушка слегка испуганно, но в то же время с любопытством взглянув на меня. Ничего страшного. Таких надо учить вежливости. А насчет проблем не переживайте. Он для меня не представляет угрозы. Поспешил я успокоить ее. «Надеюсь, что об этом происшествии вы никому не расскажете», выдавила она, внимательно всматриваясь в меня карими глазами. «Клянусь, что никто об этом не узнает», — кивнул я. «Спасибо», — в глазах девушки я прочел благодарность. И за то, что вмешались, тоже спасибо. Я уже не знала, что делать. Раньше с ним такого никогда не было. А как расстались, словно с цепи сорвался. Ой, простите, я не должна была этого говорить. Ничего, понимаю, что вас переполняют не самые хорошие эмоции. Как я могу вас отблагодарить? Улыбки будет достаточно, ответил я. Нет, так не пойдет, покачала головой девушка. Получается, вы решили мою проблему. А я что, просто улыбнусь в ответ? Да, вот так. Я заметил, как на ее лице появилась улыбка, скорее растерянная, но все равно привлекательная. Это для меня лучшая благодарность. Я зашагал по ступенькам наверх. Скажите хоть кто вы, где работаете? Спросила уже мне вслед девушка. Хандзокану, отдел снабжения ответил я и ускорил шаг. Поднявшись в офис и усевшись в свое неудобное кресло, я почувствовал, что способность продолжала действовать. Гормон стресса еще не расщепился в крови и давал мне шанс выполнить поручение Нишио гораздо быстрее обычного. Я щелкнул клапан на крышке стакана, сделал пару глотков горячего шоколада. Так что там у нас? Разобраться в подсчетах? «Ну что ж, приступим». Ошибку я нашел очень быстро. Две пятизначные суммы кто-то сложил неправильно. Из-за этого и возникла неразбериха. Ошибиться в такой ерунде, Ха -ха. Это век, когда калькулятор есть в каждом телефоне. Подсветил эти две цифры, затем указал действительное значение и того. И хлопнул в ладоши. «Все, я свободен». Справился вовремя. Способность исчезла, забыв сказать «до свидания», и поэтому усталость вновь дала себе знать. Глаза закрывались, не хватало еще уснуть в метро. Я допил шоколад, который уже практически остыл, и почувствовал, что сил немного прибавилось. Затем взглянул на время. «Десять минут первого. Метро скоро закроется». Выключив ноутбук и осуществив меткий бросок пустым стаканом в мусорное ведро, потушил свет на своем рабочем месте. Сбежал вниз, махнул охраннику, что офис пуст, и тот проводил меня скептическим взглядом. Реакция понятна, теперь ему подниматься наверх и ставить помещение на сигнализацию. В подземке я оказался вовремя. Удивительно, насколько живу в Токио. Так поздно еще не добирался из офиса. Поэтому картина пустынных переходов между станциями и редких людей, спешащих домой, вызвала у меня ощущение какого-то апокалипсиса. Улыбнулся, живо представив, как наверху бушует ядерная зима. А здесь, под землей, обитает кучка выживших, смельчаков, которым предстоит возрождать жизнь на планете. Но чуть позже, конечно. Летодок через тысячу. Улыбнувшись столь любопытной ассоциации, проскочил через закрывающиеся двери последнего вагона метро и с облегчением выдохнул. Успел. Через полчаса я уже заходил в свою съемную однокомнатную квартиру. Окинул столом взглядом скромное свое жилье. Комната крохотная, кухонька еще меньше. Желудок требовательно заурчал. «Ну да, я ведь еще не ужинул». Пришлось доставать с верхней полки кухонного шкафчика свою заначку, лапшу, которую припас на черный день. Заварил, накидав кучу специй и добавив соуса. Почти засыпая, благополучно уничтожил скромный ужин. Через четверть часа, умывшись, лег на скрипнувшую кровать. Громкая музыка доносилась от соседей сверху, слева через стенку громкие напряженные голоса мужской и женский. Опять ругаются, Но меня это мало беспокоило. Стоило закрыть глаза, как я тут же уснул. Вот и наступило обычное рабочее утро. Я вышел из дома пораньше, чтобы позавтракать, как и всегда в офисе, по пути забежав в комбини. Японцы такие заведения еще называют магазину дома. Ими усыпан весь Токио, словно грибами после дождя. На этот раз выбрал фанту со вкусом малины, неизменную лапшу быстрого приготовления и энергично направился в сторону входа в подземку. Каждое утро я вслушивался в свой организм, старался пробудить скрытую способность, но по желанию. И понял, что это оказалось непросто. Переход, как я называл изменения в работе своего мозга, происходил или когда угрожала опасность, или под влиянием кофе. Что касается второго варианта, я понимал, что много этого напитка не выпьешь. С одной стороны, конечно, он заставлял мозг ускоряться, с другой – здоровье дороже. Гробить свой организм я не собирался. Он у меня один, и запасного не имею. Поэтому я искал другие пути для активации способности. Доброе утро, Ханзу -сан. Приветливо откликнулся усатый охранник на пропускном пункте первого этажа небоскреба Фудзи Корпорейшн. В этот раз вы пораньше. Доброе, Кагера-сан. Прочел я фамилию на его бейджике, прикладывая карточку пропуска к считывающему устройству. Работа сама себя не сделает. Это верно. Довольно улыбнулся охранник, оценив сказанное. Турникет с прозрачными створками щелкнул и распахнулся передо мной. Удачного дня! Пожелал он мне, и я на ходу ответил тем же. Когда зашел в офис, обнаружил, что у меня еще 40 минут до начала рабочего дня. Как раз хватит на обед и неспешную беседу с коллегами. В обеденной зоне, отгороженной от общего зала перегородкой, еще никого не было, так что я, не спеша распаковал лапшу, удобрил ее соусом и тремя видами приправ. Открыл бутыль, сделал глоток газированного напитка. Хм, яркий вкус малины, неплохо. В этот момент я услышал, как кто-то пыхтя зашел в офис. Следом дверь в обеденную зону распахнулась, и на пороге я увидел недовольного Кавагути Иори. «Привет, Ханзе-сан!» Поздоровался он со мной и проворчал, садясь за стол. «Черт, вот толкучка! Когда уже развязку в метро, наконец, сделают?» как для людей. Я в ответ поздоровался, но толстяк лишь слегка кивнул. Он переключился на свои сэндвичи, начиная их яростно пережевывать, запивая колой. И ладно бы без сахара взял, но нет, классическую. Через некоторое время, что-то жуя на ходу, к нам зашел энергичный Сузуму, которому Иори также пожаловался на час пик. То же самое узнали и остальные из нашей команды в том числе и Майока, которая лишь фыркнула в ответ, предложив ему худеть активнее, а не на словах. Рабочий день начался как обычно. Нишио Зара раздал всем задание, и мне, конечно, самое муторное. Сведение нескольких таблиц в одну. Хотя наставник похвалил за вчерашнюю работу, с которой успела ознакомиться дома. Затем сорвался и с довольным видом направился в кабинет. «Пошел хвастаться перед Кимурой», — прокомментировал Сузуму, открывая банку энергетика и делая внушительный глоток. «Только сейчас узнал, что он знатный под Лиза. Хотя какая нам польза от этого?» — хмыкнула Майока. «На прошлой неделе мою презентацию присвоил. Хотя бы заикнулся о премии». «А мне обещал», — скромно ответила Икута Йодза. «Ну да», — засмеялась Майока. Возможно, в этом месяце, но это не точно. Не будь наивный, Йодзасан, он уже всех забросал обещаниями. «Самое время показать себя в деле, Майоко-сан», — ответил я, улыбнувшись. «Вставайте на его место Ханзасан, ты слишком недооцениваешь меня», — засмеялась Майоко. «Я планирую прыгнуть сразу в кресло Кимуры-кото. Вы разве не знали?» «В этих слухах, что Кимура-сан подсиживает нашего шефа? Забудьте!» — хохотнул Накамура Тайоми. Сегодня он выглядел относительно выспавшимся, хотя глаза были красными от недосыпа. И сейчас он их как раз закапывал, откинув голову. «В отличие от некоторых, я не сплю за рабочим столом, а работаю», — прошипела в ответ майока. «Ага, намечается битва!» Откликнулся со своего места толстяк и ори, прожевывая очередной сэндвич. В течение дня он мог их съесть, не считая обеда, штук двадцать. Такие моменты он называл минуткой довольного желудка. «Боюсь, мой противник уснят еще до начала боя», — и хидно ответила Майока. «Вам повезло, что я женщин не бью», — в шутку погрозил ей Тайоми пузырьком глазных капель. «А если серьезно, я не такой уж и заспанный». Вчера специально пораньше лег. Без вас вред пошли, сочувствую, с ответила Майока. Да и вообще сейчас не игра, парировал Тайоми. Почти. Книги начал читать. Вот, например, так и что это мы опять болтаем? Появился на пороге Нишиотза, похлопав похлопав по запястью. Время-то идет. После обеда раздам еще каждому задание. Все тут же переключились на повседневную мелочевку. А к обеду пришли новости от шефа касательно меня. Не очень хорошие. С утра этот засранец составил отчет о моей стажировке. Да такой, что в отделе кадров приняли решение оставить меня на должности стажера еще на неделю. Вот же скотина. Ну что ж, он обещал войну. Хотя по мне это всего лишь попытки меня остановить в движении наверх. Не поймет он никак, что мне особо это не помешает. Недели раньше, недели позже, но старт ракеты Ханзакано Кано» произойдет. Во время обеда я послушал немного сплетен от Майока и Йодза и чавканье над Толстика толстяка Ори. Вернувшись к рабочим процессам, все приняли новое задание от Нишио, и помещение огласилось клацаньем клавиатуры, щелканьем и мышек. Полдня пролетели в кропотливом труде. Работа была столько, что даже наш наставник, постоянно делая вид, что чем-то занят, сейчас начал что-то печатать с недовольным видом лица. Под конец дня, когда уже все расходились по домам, а я готовился к персональному заданию от «Мстительного шефа», на пороге появилась брюнетка. Судя по строгой сине белой форме, это чей-то помощник. И вполне вероятно по мою душу. Проходите, наставник Дзару пригласил ее внутрь и поклонился. Мне бы поговорить с Хандзосаном, смущенно ответила девушка и ответила поклоном. Наставник многозначительно посмотрел на меня и кивнул девушке. Да, добрый вечер, я вышел в коридор. Добрый вечер, Хандзосан, меня зовут Тасима Йока. Я помощница Окада-сан. Вам от нее послание. Протянула она мне конверт. Примите в качестве благодарности. Что там, ты, Сима сан Спросил я. Взгляните, кивнула она в сторону белого прямоугольника. Я открыл конверт и увидел в нем несколько крупных денежных купюр и вернул его девушке. Я не могу принять это. Что передать, Окаде-сан? Слегка побледнела помощница. Передайте ей, и шепнул на ухо послание. Хорошо, хан засан, еще больше смутилась девушка. Бросив на меня растерянный взгляд, она направилась к выходу из коридора. Вернулся в офис и начал ловить на себе любопытные взгляды коллег. А когда Нешило вышел из офиса, девушки начали между собой шептаться. Хихикая, они бросали в мою сторону ироничные взгляды. «А я вот что думаю», — ответил Кашемир Сузуму, отвлекаясь от монитора и откидываясь на спинку кресла. «Надо бы тоже напроситься на сверхурочную работу. А что, Ханза-сан, признавайтесь, сколько вы успели обольстить красоток вчера вечером? Нам еще ждать кого-нибудь?» «Думаю, что нет», — сдержанно улыбнулся я в ответ. Это было единственное, но я ее точно не обольщал. Секретски потерла ладони Майока. «Как я их люблю. И что у вас с этой девушкой? Кто она? Может, расскажете нам, Ханзасан? сан Я даже не знаю, в каком отделе она работает. Пожал я плечами, решив, что этого будет достаточно. Не Незачем им знать о начальнице. Немного помог, вот и все. «Ну да, так мы и поняли. Помог». Хитро сощурилась Майока, подвинувшись к Йодзо, своей извечной собеседнице. И они продолжили о чем-то шептаться. «С огнем играйте, Ханзо-сан!» — обратился ко мне Ори, поправляя рубаху на выпирающем пузе. «Сейчас они такого не придумают, что потом проклинать себя будете. Лучше расскажите, как все было». «Да ничего особенного и не было. Ничего мне рассказывать». Ответил я, переключаясь на работу, поскольку планировал закончить сегодня пораньше. Но вот рабочий день подошел к своему завершению. Вокруг меня уже начали собираться коллеги. Покидая офис, они желали напоследок сил и успехов. Покинул офис и Нишио Зара, причем в спешке. Остался я и Накамура Тайоми, который доделывал свою работу. Очень вяло, без энтузиазма, стуча по клавиатуре. Окада Мико, заместитель начальника отдела маркетинга, сидела в большом кресле, обитом черной кожей и смотрела на статистику продаж, но не видела цифры. Сконцентрироваться не получалось. Перед глазами прокручивалась вчерашняя ситуация. Рядовой парень из отдела снабжения заступился за нее. Она уже навела справки и выяснила, что он обычный стажер. Зачем тогда полез на рожон? Разве не понимал, что теперь Яшито сделает все, чтобы его выкинули из компании? Да уж и, уж и то. Когда ее бывший парень начал угрожать, Мику была приперта к стенке. Как она могла встречаться с таким куском урода? Хотя поэтому и расстались, начал вести себя грубо, пропадать непонятно где, возвращаться домой под выпившим. А вчера и руку поднял. И когда уже отчаяние захлестнуло ее, на помощь пришел этот парень Ханзо Кано. Несмотря на то, что он был обычным работягой, что-то ее зацепило: уверенный взгляд, решительные действия. Та защита, которую она не чувствовала уже давно. «Акада-сан, можно?» — заглянула в ее кабинет помощница. «Заходи, Тесима-сан, что там?» Мико усилием воли изобразила на своем лице заинтересованность. «Продажа за текущую неделю, вы просили». Помощница положила на стол стопку листов с таблицами. «Еще вот, рядом появился конверт с вознаграждением». Появившись в офисе, она поручила Тесимой Йоке своей помощнице отнести спасителю конверт с деньгами в качестве благодарности. Что случилось? Мику растерянно посмотрела на конверт, затем перевела взгляд на помощницу. Йока покраснела от смущения. Он отказался от денег. Просил передать, что вашей улыбки было достаточно. Помощница оставила Мика в раздумьях. Почему он не захотел брать деньги? Такой гордый или боится, что начальство увидит и выдаст ему выговор? Немного обдумав свои действия, достав зеркальце и приведя себя в порядок, Мика подозвала помощницу. Так, шумно выдохнув, она встала из кресла. «Пошли-ка, проводишь меня в отдел снабжения». «Как раз конец рабочего дня». Чтобы не привлекать лишнего внимания, она решила перехватить парня на выходе. Они зашли в лифт, спустились на третий этаж. «Вон сюда, Кадасан. — помощница показала на коридор, уходящий вправо от лифтовой площадки. Они прошли почти до конца. Мимо проходили сотрудники, спешащие домой, и Ханзо среди них не было. Когда они прошли почти весь коридор, помощница указала на дверь, на которой висела табличка «Отдел снабжения Фудзи Корпорейшн. Мика вошла внутрь, а затем тут же встретилась взглядом с тем самым парнем, который еще недавно вырвал ее из хищных лапы Ошито. Этот его взгляд. И почему она смотрит на него и не может сказать ни слова? Так. Надо собраться и...